17. С мэтром Лисельей Лиза встретилась в ресторане «Лаперус». Войдя в знакомый зал, она погрустнела. Господи! Всего месяц назад в этом зале она наслаждалась триумфом, аплодисментами, бликами фотокамер, выслушивала поздравления коллег и пророчества о своем блестящем будущем. Именно здесь, справа от входа, был установлен помост, на который она выходила. Сегодня ей казалось, что все это было в какой-то прошлой жизни. Как же она все запустила? За этот месяц она всего три раза заглядывала в компанию и не создала ни одной новой модели. Если бы неверный Жюль Перно, горел бы ее бизнес синим пламенем. Так не годится, решила Лиза. Личные дела важны, но и губить дело не стоит. Она твердо решила с завтрашнего дня регулярно ходить на работу и вникнуть во все тонкости заключенных с Жюлем контрактов. Лиза заметила поднятую руку мэтра Леселье и свернула к столику. Адвокат отложил в сторону Франссор со свежими биржевыми сводками и поднялся ей навстречу. «Добрый вечер, Лиза!» «Здравствуйте, Луи! Если вы нашли хоть какие-нибудь данные о Франсуа Морене, я назову вас волшебником!» Адвокат улыбнулся и поднял глаза на подошедшего официанта. «Выпьете что-нибудь?» «Да, горячий шоколад. И рюмку абрикосового ликёра». Официант кивнул и отошел. На эти данные о Франсуа Марене оказалось несложно. Мэтр Леселье достал из-под газеты пластиковую папку и протянул Лизе. Он личность известная, хотя и скандальная. Лиза открыла папку. В ней лежала стопка листов с текстом, напечатанным на компьютере. К первому листу была подколота фотография молодого человека. У него были широкие скулы и твердо очерченный волевой подбородок. Это он. Лиза кивнула на снимок. «Он». Мэтр Леселье раскурил сигару и выпустил к потолку клубы голубого дыма. Франсуа Марен, собственной персоной. Кошмар и ужас французской разведки. Предатель. Перевертыш. Человек, которого проклинали, наделяли ужасными прозвищами. Самый скандальный провал наших спецслужб за всю историю их существования. «Господи!» испугалась Лиза. «И это все он? Все он!» «Человек, завербованный КГБ, работавший более пяти лет на коммунистов, выдавший массу наших самых сокровенных секретов». Мэтр Леселье коснулся кончиками пальцев пластиковой папки. «Здесь вы прочтете все об этом». Его поймали? Он успел бежать. Добрался до Москвы. и Ищел себя в безопасности, но... Но... Что «но»? Лиза похолодела. Его убили? Убили. Хотя официально он погиб в автокатастрофе. Русские оформили ему документы на имя Виктора Морозова и поселили в Костроме. Это на берегу Волги, примерно в 300 километрах от Москвы. С новыми документами, с новой легендой и далеко от Москвы Морен, видимо, считал себя в полной безопасности. Он не знал, что наша разведка получила приказ найти предателя любой ценой. Поиски продолжались шесть лет. А потом на след Морена удалось выйти. Он это понял и попытался бежать. Но на трассе за городом его машина столкнулась с грузовиком, перевернулась и сгорела. Была ли это авария случайностью или Марену убили? Неясно до сих пор. Лиза закусила губу. Все. Последняя надежда выяснить, что же случилось с дедушкой Жаном. Рухнула. Марен убит. Сейчас она вернется домой, позвонит Андре и сообщит, что все их старания были напрасны. Перемена в ее настроении не укрылась от мэтра -ли Лиза. «Как можно теплее», — произнес он. «Мне очень неприятно, что я огорчил вас. Но неужели вы считали, что найдете Марена живым? Ведь ему сегодня было бы 90 с лишним. Редко кто доживает до таких лет. А уж люди-разведки с их вечными стрессами. Тем более». «Да, конечно», — шепнула Лиза, пытаясь сдержать слезы. «Но я все-таки надеялась. Я думала, что хоть последняя возможность». Слезинка все-таки поползла по ее щеке. лиза лиза засуетился мэтр лиелье не надо так огорчаться уверяю вас мы еще поборемся ведь архив франсуа марена так и не был найден никем лиза подняла глаза на адвоката да да закивал мэтр Леселье. не в париже ни в костроме конечно может быть его архив хранится где то в подвалах кгб но в любом случае вероятность того что он не уничтожен высока так что мы еще поищем письмо Жильбера Мартинеса». Внезапно у столика возник официант и поставил перед Лизой элегантный поднос с широкой чашкой и изящной крошечной рюмкой. «Ваш шоколад или ликер, мадемуазель!» Лиза подняла рюмочку. «Ну, если так, тогда за удачу!» Крошечная рюмочка и большой стакан с ромом звякнули хрустальными боками. «За удачу!» — кивнул мэтр Восемнадцать. В институт Андрей приехал к восьми утра. Он аккуратно припарковал сверкающий Вольво между двумя старенькими москвичами и вошел в старинное здание вместе с другими сотрудниками. Девушки бросали на него заинтересованные взгляды. Плохо выбритый узник парижской тюрьмы за два дня превратился в московского джентльмена в строгом серо-черном костюме. В веселой толпе Андрей поднялся на второй этаж и свернул в отсек, где располагалось руководство института. Профессор Королёв встретил Андрея и Мишеля Турнеля в аэропорту. Француз уже не очень твердо держался на ногах, беспрестанно повторял оля ля, -ля и пытался заигрывать со всеми женщинами одновременно. Профессору Королёву он охарактеризовал Андрея как абсолютного гения, которому обязан помогать каждый по мере своих сил и возможностей. Королёв вежливо кивал, потом взял Турнеля под руку, сообщил Андрею, что даст ему два дня на отдых. И увел веселящегося француза к стоянке. Андрей взял такси и поехал домой. Добравшись до спальни, Андрей сорвал с себя костюм и рубашку и рухнул на темно-синей шелковой простыни. Спать хотелось до потери сознания, но Андрей нашел в себе силы снять трубку. Он думал удивить Лизу данными о франсуа морене, полученными от турнеля, но удивляться пришлось ему. Лиза знала о морене гораздо больше, чем он. Вот, чертов леселье! — восхитился Андрей. — И здесь он оказался лучше всех. — Да, — рассмеялась Лиза. — Фамилия Леселье производит на парижан магнетическое действие. Лиза замолчала, словно ждала от Андрея какой-то условной фразы. — Лиза, я соскучился, — сказал он. Лиза не ответила. — Лиза, — позвал Андрей. — Ты слышишь? — Я тоже, — ответила она. — Я тоже соскучилась. — Андрюща! «Когда ты приедешь, Лиза?» «Приеду? Куда?» «Ко мне. В Москву». «Не знаю». «Ему показалось, что Лиза всхлипнула». «Лиза!» «Не знаю, Андре. Я сегодня была на работе. Мне срочно нужно закончить коллекцию. Из-за меня задерживаются несколько договоров. У меня будет очень много работы в ближайший месяц». «А потом? Потом ты приедешь?» «Не знаю, Андре. Не знаю. Потом будет видно». «Ты что?» «Не хочешь приехать ко мне, Лиза?» «Хочу», — ответила она после короткой паузы. «Очень хочу, но не знаю, должна ли я делать это». «Лиза, что ты говоришь? Скажи мне, пожалуйста, Андрюша». «Не знаю, Андрюша. Я не знаю, что я говорю и что я делаю. Я ничего не знаю». «Лиза, ты должна знать только одно. Я люблю тебя», — выпалил Андрей. «Я не успел сказать тебе об этом в Париже». Но сейчас я хочу, чтобы ты знала. И я хочу тебя видеть. Так что, если ты не приедешь ко мне, я приеду к тебе». «Тебя ко мне не впустят?» Лиза шмыгнула носом. «Ты неблагонадежный». «Ничего», — улыбнулся Андрей. «Я обращусь к мэтру Леселье. Он сменит власть, переизберет правительство, разрушит Елисейский дворец и добьется для меня въездной визы». «Нет уж», — рассмеялась Лиза. «Я не могу допустить такого ущерба для Франции». «Лучше я приеду в Москву». «С этого надо было начинать», — строго сказал Андрей. «Даю тебе ровно месяц на все твои модели и коллекции, и не часом больше». «Хорошо», — согласилась Лиза. «Ты деспот, как все русские. Позвони мне, как только узнаешь что-нибудь новое о Марене». Двое суток Андрей блаженствовал. Отсыпался, отлеживался в ванне, ужинал в русском дворе, плавал в бассейне и сидел в сауне. В довершении всего он отправился по магазинам и купил себе пять отличных шелковых галстуков, два костюма, серо-черный и голубой, и две пары туфель. Эти покупки почему-то вернули ему ощущение уверенности в себе и сознание того, что все неприятности остались позади. В таком настроении он и отправился в институт. Андрей приоткрыл дверь кабинета. Королев сидел за столом и что-то писал. «Разрешите, Николай Палыч?» – спросил Андрей. Королёв поднял голову и приветственно махнул рукой. «А, Андрюша, заходи!» Андрей сел к столу. Королёв отложил ручку и достал из ящика большой желтый конверт. «Турнель рассказал тебе о Франсуа Морене!» Андрей кивнул. Профессор открыл конверт и достал из него несколько отпечатанных листов и четыре фотографии. «А это то, что я нашел в наших архивах!» Королёв положил перед Андреем одну из фотографий. «Вот он, Франсуа Морен!» Фотография была небольшого формата, черно-белая. Андрей развернул ее в сторону окна, чтобы получше разглядеть. Со снимка на него смотрел черноволосый человек средних лет с правильными, но не запоминающимися чертами лица. «Типичный сотрудник разведуправления», — подумал Андрей. «Никаких примет, никаких необычных знаков. Все ровное, все обычное. Обычный нос, обычный рот, обычный подбородок, ровные скулы». Разве что надбровные дуги крупнее обычных. И это придает лицу угрюмое выражение. Марен стоял на фоне невысокого заборчика на деревенской улице. Рядом с ним стояла молодая женщина с открытым русским лицом, одетая в цветастый сарафан и смеялась чему-то, что говорил ей Марен. Это он в Костроме, у дома, который снимал под именем Виктора Морозова. Фотография сделана в 1972 году, за год до гибели Марена. А кто эта женщина? Хозяйка дома, ее зовут Лидия Васильева. Морозов снимал у Васильевых половину дома, в другой половине жили хозяева, Лидия Васильевна со своим мужем Сергеем. Правда, у Морозова было все свое: свой вход, свой садик, только адрес у них был общий. Андрей положил фотографию на стол. Королёв разложил перед ним три оставшихся снимка. Это фотографии с места катастрофы. Он виновато пожал плечами. «Здесь мало что можно разобрать». Андрей перебрал фотографии. Сгоревшая машина лежит под откосом на боку. На одном из снимков можно разглядеть оставшееся за рулем тело водителя. Тоже тело, но уже лежащее на простыне рядом с машиной. Черная обуглившаяся кожа, скрюченные руки и ноги. Андрей аккуратно собрал снимки. «Кто опознал тело?» «Лидия Васильева». Королёв поднял голову. «И кроме того...» Следователям КГБ удалось снять отпечатки пальцев. «Удивительно!» – Андрей щелкнул пальцами по снимку. «Как можно снять отпечатки с полностью обгоревших пальцев?» «Значит, можно!» – пожал плечами Королёв. Он помолчал и добавил. «Я думаю, ты должен лететь в Кострому. Может быть, это Васильева еще живет по старому адресу. Я не знаю, чем она может помочь, но поговорить с ней надо». «Надо!» – согласился Андрей. «Может быть, она выведет меня на архив, Морена?» «Верно. Тем более, что найти архив так и не удалось». Кивнул Королёв, снял трубку с телефона и набрал номер. «Девушка, будьте любезны. Справочный аэропорта Быкова. Ожидая, пока ему ответят, Королёв собрал бумаги и фотографии в желтый конверт. На другом конце провода женский голос начал диктовать номер. «Минуточку!» – засуетился Королёв. «Минуточку! Я записываю!» Он выхватил карандаш из стакана, записал номер, положил трубку и взглянул на Андрея. «Ты готов лететь сегодня?» «Конечно», — кивнул Андрей. «Только мне надо заехать домой переодеться и собрать вещи». «Езжай», — согласился Королёв. «А я попрошу секретаря выяснить, когда рейс, оформить командировку и заказать тебе билет». Андрей молча поднялся, забрал со стола желтый конверт и пожал протянутую руку.